Сильный удар сбил замок на крышке трюмового люка. Крышка откинулась, впустив в темное нутро корабля дневной свет. Громыхая железом и пластиком, вниз по лестнице сверзилась массивная фигура в доспехах с обнаженным мечом в одной руке и с пистолетом в другой. Викинг восхищенно вскрикнул, обнаружив под палубой измазанные и пропахшие горючки бочки дать сообразил, что внутри. Все, пора. Оттягивать неизбежное больше нельзя. Кирюха нажал на спусковой крючок самопала. Щелк. Кремень высек искру, но порох на полке не вспыхнул. Отсырел. С ужасом подумал Кирюха. Времени было мало, и он, торопясь поскорее укрыться в трюме, не удосужился проверить оружие. Вот уж действительно помор турак. Турак, турак, турак. Викинг, конечно, услышал щелчок и заметил искру. Повернулся к Кирюхе. Закричал уже тревожно и испуганно. Поднял было пистоль, но стрелять в трюме, заставленном емкостями с топливом, не решился. Взревев, начал пробиваться к Кирюхе с мечом. Щелк, щелк. Помор безрезультатно жал на спуск. Кремниевый отщеп в зажимах искрил, но никак не поджигал пороховую кучку под подпрыгивающей крышкой. Запальный порох просыпался с полки влажными комочками. «Ах ты ж, дрянь паршивая!» – процедил Кирюха. «Викинг уже добрался до него». В тесном трюме не было места для рубящего удара, и разбойник попытался достать Кирюху колющим выпадом. Кирюх отклонил вражеский клинок прикладом самопала и, что было сил, пихнул тем же прикладом под рогатый шлем противника. Викинг охнул, не удержался и упал на спину. «Пистоль!» — мерекнула яркая, как молния, мысль. Кирюха навалился на врага сверху, перехватил руку с пистолетом. Шум в трюме услышали. Вниз кто-то спускался, громко топоча сапогами по ступеням лестницы. Подмятый викинг, извернувшись, полоснул мечом по боку помора. Но все это уже не имело значения. Прислонив ствол чужого пистоля к ближайшей бочке, Кирюха нажал на спуск. Вражеское оружие не подвело. Порох на полке был сухим, а заряда хватило, чтобы пробить бочку и воспламенить ее содержимое. Выстрел, взрыв, пламя. Смерть. Змейки и окружившим ее викингам видно было с берега, как серия мощных взрывов разнесла коч куски и разбросала горящих и кричащих людей. Вверх взметнулось клубящееся дымное пламя. Дракар... Сцепленный скотчем абордажными крючьями, сильно качнуло и отпихнуло взрывной волной. Но все же недостаточно далеко. Мгновение спустя опавшее пламя накрыло корабль викингов от мачтового топа до ватерлинии. Теперь горящие человеческие фигурки прыгали уже с дракара. Однако в воде спасения не было. По поверхности моря разливался жидкий огонь. Второе судно викингов разворачивалось, спеша уплыть подальше от пылающих обломков и растекающегося пламени. В трюме пылающего дракара начали рваться пороховые запасы и топливо для подвесного двигателя.